Нет, нет, ты не понял. Всё величие, вся доброта, всё божественное заключено в этом человеке, который больше, чем просто человек. Он не должен умереть такой позорной смертью. Только рабы и воры умирают так. Он же не раб и не вор. Он бессмертен. Ты говоришь, что он бессмертен? В таком случае смерть на Голгофе ни на волос не сократит его бессмертие не украдет ни мгновения из его вечности. Ты не понимаешь. Не предсказаны ли эти события в ваших древних пророчествах? Да. Да, было предсказано, что придет Мессия. Он и есть Мессия. Ты хочешь спасти Бога? Ты хочешь стать выше Бога? Ты не любишь меня. Я люблю тебя больше, чем это можно себе представить. И я горд своей любовью к тебе, потому что я знаю, что стою своей любви к вам и стою всей любви, которую ты можешь дать мне. Но Рим — моя приемная мать, если бы я был неверен Риму, моя любовь к вам не стоила бы этой гордости, она бы просто ничего не стоила. Когда стихли вдали последние крики толпы, следовавшие за Иисусом и солдатами, Мирям повернулась, чтобы уйти, даже не взглянув в мою сторону. В последний раз я почувствовал сумасшедший прилив желания. Я настиг и схватил ее. Я хотел посадить ее перед собой в седло и умчаться с ней и с моими легионерами в Сирию, как можно дальше от этого проклятого города безумцев. Она вырывалась, но я прижимал ее к себе. Она ударяла меня по лицу, но я продолжал сжимать ее в объятиях, потому что ее удары были мне сладки. И вдруг она перестала сопротивляться. Она стала холодна и неподвижна. И я внезапно понял, что в том существе, которое я обнимал, Не было больше любви ко мне. Для меня она умерла. Медленно я отпустил ее. Она повернулась и пошла. Будто не замечая меня, она прошла через всю комнату, не оглядываясь, и исчезла за занавесью.